Глава седьмая. Сэр Томас Треслин был похоронен в первый день Нового года. В течение предыдущей недели в доме царила скорбь, и это было особенно заметно, поскольку все это последовало сразу после рождественских праздников. Все украшения так и остались в доме, ведь мнения разделились. Убрать украшения до двенадцатой ночи – очень плохая примета, а оставить их – значит проявить неуважение к покойному. Все, похоже, считали, что эта смерть очень близко касается нас. Сэр Томас Треслин умер по дороге между нашим домом и собственным, и последний раз он сидел за нашим столом. «Я не знала, что корнуэльцы – столь подозрительные люди». «Их постоянно тревожат всякие суеверия и приметы, и они изо всех сил стараются ублажить сверхъестественные и зловещие силы». Конан был каким-то рассеянным. Я очень мало виделась с ним, но когда это случалось, мне казалось, что он почти не замечает моего присутствия. Наверное, он думал о том, что все это теперь означает для него». Если они с леди Треслин были любовниками, то все препятствия урегулировать их отношения перестали существовать. Я понимала, что такие же мысли были у многих, но никто не высказывал их вслух. Миссис Полгрей считала неуместным говорить об этом, пока не пройдет несколько недель со дня похорон сэра Томаса. Миссис Полгрей позвала меня к себе и мы выпили по чашечке Эрл Грей, добавив по ложечке виски из бутылки, которую я ей подарила. «Это потрясающе!» — сказала она. «Сэр Томас умер на Рождество!» Хотя это было уже не Рождество, а Бокси Дэй, — добавила она с некоторым облегчением, словно это облегчало ситуацию и делало ее менее сложной. Бокси Дэй — день на святках, когда... По английскому обычаю слуги и прочие получают подарки. Подумать только продолжала она, и ее лицо снова приняло первоначальное угрюмое выражение. Наш дом был последним, где он отдыхал, и последняя пища, которую он подносил к рту, была приготовлена мной. Как вы считаете, не слишком ли они спешат с похоронами? — Семь дней, — сказала я, загибая пальцы. Могли бы и подождать немного, ведь сейчас зима. Наверное, считают, что чем скорее все будет позади, тем легче оправиться от потрясения. Она с возмущением взглянула на меня. Очевидно, миссис Полгрей считала саму мысль о том, что кто-нибудь захочет поскорее оправиться от горя, кощунственной. «Не знаю», — сухо сказала она, — «но рассказы о людях, похороненных заживо, я слыхала». Помню, много лет назад, когда я была совсем маленьким ребенком, здесь свирепствовала эпидемия оспы. Люди боялись заразы и хоронили умерших очень быстро. Говорят, некоторых похоронили заживо. Но ведь никто не сомневается, что сэр Томас действительно умер. Иногда те, кто кажутся мертвыми, на самом деле живы. Хотя семи дней вполне достаточно, чтобы окончательно во всем убедиться. Вы пойдете со мной на похороны, мисс? Я? А почему бы и нет? Думаю, нам следует всем отдать дань покойному. У меня нет траурного платья. Ничего. Черную шляпку я для вас найду, а также черную тесьму, чтобы обшить пелерину. Этого достаточно, ведь мы пойдем только на кладбище. Для церкви было бы маловато, да вам туда и не надо идти, ведь вы всего лишь гувернантка. «Наверное, придет много друзей, чтобы проводить покойного, и церковь в Мелине будет переполнена». Было решено, что мы с миссис Полгрой пойдем на кладбище. Я присутствовала при том, когда тело сэра Томаса опускали в могилу. Похороны были пышными и торжественными в соответствии с положением Треслинов в Карнуэльском герцогстве. Народу приехало много, И мы с миссис Полгрей наблюдали издали. Ее это огорчило, меня обрадовало. Мне было достаточно увидеть вдову в черной одежде, красивой, как всегда. Ее прекрасное лицо скрывала черная вуаль. Черный цвет шел ей не меньше зеленого и лилового, которые были на ней ночью в Рождество. В черном она казалась еще более стройной, чем в броских цветах, которые носила обычно очень женственный, очень трогательный. Конан тоже был на похоронах изысканно элегантным, как всегда. Мне казалось, что на его лице отразятся чувства, но лицо его было бесстрастно, как будто он не хотел, чтобы кто-нибудь знал, о чем он думает. Учитывая все обстоятельства, это, наверное, было правильно. Я увидела, как подъехал катафалк, запряженные лошадьми, украшенными черными плюмажами, и шесть человек перенесли накрытый черным и пурпурным бархатом гроб в церковь. Было множество цветов. Провожающие были в глубоком трауре, даже белые носовые платки у женщин обшиты черным. Резкий ветер развеял туман, и лучи зимнего солнца заиграли на позолоте опускаемого в могилу гроба. Тишина на кладбище прерывалось лишь криками чаек. Когда все кончилось, провожающие, в том числе Конан, Селестина и Питер, вернулись к экипажам и отправились в треслин холт А мы с миссис Полгрей отправились домой, где она пригласила меня на чашечку чая с обычными капельками. За чаем глаза ее возбужденно блестели, и я видела, что она едва владеет собой но миссис Полгрей так и не сказала ничего о том, как эта смерть может повлиять на жизнь всех нас в маунт мелини Так велико было ее почтение к мертвым. Сэра Томаса не забыли. Его имя часто упоминалось в течение следующих нескольких недель. Миссис Полгрей, Когда кто-нибудь вспоминал читу треслинов, многозначительно покачивала головой, но глаза оставались настороженными. Дейзи и Кити были менее сдержаны. Принося по утрам воду, они старались задержаться. Мне было очень интересно знать, что говорят в доме, и я хитростью старалась их разговорить, но так что они этого и не замечали. Кроме того, девушки всегда любили поболтать. «А я вчера видела, леди Трэслин однажды утром сообщила Дейзи. Она в трауре, но на вдову не похожа». «Да? Почему же?» «Не спрашивайте, мисс. Она была бледная, грустная, но что-то такое было в ее лице. Понимаете, мисс?» «Боюсь, что нет. Я была с Кэт». Она сказала то же самое. «У нее такой вид, как будто она ждет и знает, что ждать недолго». «Только год. Хотя для меня это было бы очень долго». «Год? Почему год?» — спросила я, прекрасно зная, почему. Дейзи посмотрела на меня и хихикнула. «Им сейчас нельзя часто видеться, мисс. Ведь он здесь умер. Можно сказать, на нашем пороге. Могут сказать, что они внушили ему смерть. Но это просто абсурд, Дейзи». Как можно внушить кому-нибудь смерть? Никто тут ничего не может сказать точно. Разговор приобрел опасный оборот, и я отослала ее со словами. Мне надо спешить, я и так уже опаздываю. Когда Дейзи ушла, я подумала. Значит, сплетни о них идут. Говорят, что сэр Томас умер по чьему-то внушению. Ну, если пока говорят только так, это не принесет вреда. Хотела бы я знать, насколько они осторожны. Помню, Филида говорила, что влюбленные похожи на страусов, прячут головы в песок и, никого не видя, думают, что их тоже никому не видно. Но этих двоих нельзя назвать неопытными любовниками. Нет, — думала я с горечью, — ясно, что и тот, и другой весьма опытны. Прекрасно знают людей, среди которых живут, и будут осторожны. Позднее, гуляя в лесу, я услышала топот лошадиных копыт, а затем голос леди Треслин. «Конан! О, Конан!» Значит, они встретились. А встречаться рядом с домом было, несомненно, глупо. В лесу разносились их голоса. Меня скрывали от них деревья, но я слышала обрывки их разговора. «Линда, тебе нельзя сюда приезжать». «Я знаю». знаю. Она понизила голос И я не расслышала дальнейшего. Послать записку — это уже Конан. Его слова я разбирала лучше, возможно, потому что хорошо знала его голос. Твоего посланца мог увидеть кто-нибудь из слуг. Ты же знаешь, как они сплетничают. Знаю, но... Когда оно пришло? Сегодня утром. Я решила сразу же привести его тебе. Это первое? Нет. Было еще одно, два дня назад. «Поэтому мне необходимо было тебя видеть, Конан, несмотря ни на что. Я боюсь». «Это просто розыгрыш», — сказал он. «Не обращай внимания, забудь». «Но ты прочитай», — воскликнула она. «Прочитай!» Наступила тишина. Потом Конан сказал. «Понятно. Тогда остается только одно, что надо сделать». Они тронули лошадей и через несколько секунд могли меня обнаружить. Я поспешила уйти. Я была очень встревожена. В тот же день Конан уехал. «По делам, в Пензанс», — сообщила мне миссис Полгрей. Сказал, что не знает, сколько времени будет отсутствовать. И я подумала, не связан ли его внезапный отъезд с плохой новостью, которую сообщила ему утром в лесу леди Треслин. Прошло несколько дней. Мы с Элвиной возобновили уроки, и к нам в классную приходила Джили. Работая с Элвиной, я давала Джили простые задания, например, считать бусинки на счетах или писать буквы на подносе с песком или грифельной доске. Ей это нравилось, и мне казалось, что она счастлива со мной и чувствует себя в безопасности. Когда-то она доверяла Элис, и теперь перенесла свое доверие на меня. Элвина поначалу возмущалась, но я напомнила ей, что надо быть добрым к слабым и беззащитным. И в конце концов настолько пробудило ее сочувствие к ребенку, что она хоть и неохотно, но согласилась с присутствием Джили на занятиях. Через некоторое время я заметила, что Элвина стала ровнее относиться к девочке и заинтересовалась ею. Конан Отсутствовал уже неделю, когда однажды холодным февральским утром в классную вошла миссис Полгрей. Это меня удивило, так как она редко прерывала наши занятия. Она держала два письма и была сильно взволнована. Даже не извинившись за прерванный урок, она сообщила. Я получила письмо от хозяина. Он хочет, чтобы вы немедленно привезли мисс Элвину к нему в Пензанс. Здесь письмо для вас наверное, в нем все подробности. Она вручила мне письмо, и я стала вскрывать его трясущимися руками. «Дорогая мисс Лей, я читала вслух, — «думаю, что пробуду здесь несколько недель, и, наверное, вы согласитесь, что для Элвины было бы желательно присоединиться ко мне». «Поскольку я не считаю, что ей стоит пропускать занятия, то прошу вас привести ее сюда и остаться здесь с ней приблизительно на неделю. Сможете ли вы выехать завтра? Пусть Билли Тригой отвезет вас на станцию к поезду в 2.30. Конан Тремелин». Я почувствовала, что покраснела. Надеюсь, я не выдала охватившей меня радости. «Элвина». «Завтра мы поедем к твоему отцу», — сказала я. Она вскочила, обняла меня, показав тем самым свою глубокую любовь к отцу. Этим она помогла мне взять себя в руки. «Но мы едем завтра, а сегодня продолжим урок». «Но, мисс, нам ведь надо уложить вещи. Для сборов будет достаточно времени во второй половине дня», — строго сказала я. «А пока вернемся к урокам». Я обратилась к миссис Полгрей. «Да», — сказала я, — «мистер Тремелин хочет, чтобы я привезла Элвину к нему». Она кивнула, но видно было, что все это ее удивляет, потому что до последнего времени Конан не проявлял такого интереса к ребенку. «И вы едете завтра?» «Да». «Билли Тригой должен отвезти нас на станцию к поезду в 2.30». Миссис Полгры снова кивнула. «Когда она ушла?» Я села, глядя в одну точку. Так же, как и Элвина, я не могла больше ни на чем сосредоточиться, поэтому забыла о Джилли и не сразу заметила, что ее глаза снова приобрели бессмысленное выражение, от которого мы с таким трудом избавились. Джилли понимала больше, чем мы думали. Она знала, что мы уезжаем, а ей придется остаться. Я едва дождалась момента, когда можно будет начать готовиться к отъезду. Нам с Илвиной подали обед в классную, но мы не могли есть и, наскоро перекусив, разошлись по комнатам. Я собралась быстро. Серое и лавандовое платье, к счастью, оказались чистыми, а ехать я решила в сером шерстяном. Оно не очень мне шло, но уложить его было бы нелегко. Я достала зеленое шелковое платье, которое надевала на рождественский бал. Брать ли его с собой? А почему бы и нет? Во-первых, оно мне очень идет, а во-вторых, кто знает, может представиться возможность его надеть. Я воткнула гребень в волосы и накинула шаль на плечи. Я представила себя снова на балу. В тот самый момент, когда, взяв меня за руку, Питер вышел танцевать в фэри шах звучала музыка, и я начала танцевать, как тогда, забыв обо всем на свете, как в ту рождественскую ночь. Бесшумно в комнату вошла Джилли, испугав меня своим появлением. Она вообще двигалась по дому, как тень. Я перестала танцевать и смутилась. Смутилась, что меня застали за таким несерьезным занятием. Джили молча, без улыбки, посмотрела на кровать, где лежал приготовленный чемодан, потом на меня. И я вдруг поняла, что она будет очень страдать, если мы уедем. Наклонившись, я обняла ее. Это ненадолго, Джили. Она зажмурилась, не желая встречаться со мной взглядом. «Послушай, Джили, начала я снова, — «мы скоро вернемся, это правда». Она в ответ только отчаянно замотала головой. «На ее ресницах повисли слезинки. И у нас опять будут уроки», — продолжала я. «Ты нарисуешь много букв на песке, научишься писать свое имя». Но Джили ничего не хотела слушать. Вырвавшись из моих рук, она подбежала к кровати и стала вытаскивать из чемодана вещи. «Нет, нет, Джилли!» Взяв ее на руки, я села в кресло и принялась уговаривать ее, укачивая как младенца. «Я вернусь, Джилли, обязательно вернусь, и очень скоро. Ты и не заметишь моего отсутствия. Вы не вернетесь». «Она... она...» — неожиданно сказала девочка. «Да, Джилли?» «Да, она... ушла». На мгновение я даже забыла, что еду к Конану. Джили определенно что-то знала, связанное с тайной исчезновения Элис. Джили. она попрощалась с тобой перед уходом?» Она снова замотала головой и казалось сейчас расплачется. Джилли, умоляла я ее, ну, пожалуйста, заговори, но ну, постарайся рассказать мне, ты видела, как она ушла? В ответ она только крепко обхватила меня, спрятав лицо в складках платья. Я легко погладила ее по спине, стараясь увидеть ее лицо. Глаза девочки по-прежнему были крепко закрыты. Вдруг она опять бросилась к чемодану. «Нет, нет, нет!» — кричала она, выбрасывая из него мои вещи. Я подбежала к ней послушать. «Жили, я вернусь. Я уезжаю ненадолго. Она не пришла!» Девочка упрямо продолжала твердить свое. Узнать у нее что-либо не представлялось возможным. Она подняла свое маленькое лицо. Ее глаза были полны горя. В этот момент я поняла, как много значит для нее моя забота. И невозможно объяснить ей, что если я уезжаю, то не навсегда. Элис была добра к ней, и Элис ушла. Несколько дней. Неделя для Джили — Это то же самое, что год для кого-нибудь другого. Я не могу бросить ее и уехать. Я скажу Конану, почему привезла двоих детей. Объясню, чем это вызвано. Как бы то ни было... Оставлять Джилли в замке нельзя. Я скажу миссис Полгрей, что хозяин велел взять обеих девочек. Она будет только довольна. Она всегда доверяла мне Джили и первая признала, что с тех пор, как мы начали заниматься, состояние ребенка намного улучшилось. Джили, сказала я, — «мы поедем все вместе. Ты поедешь с нами». Она, непонимающе, посмотрела на меня, и я, поцеловав ее в лоб, повторила... Ты поедешь со мной. Ну что, ты согласна? Несколько секунд она молчала, а потом снова зажмурилась и опустила голову. Но теперь она улыбалась, и эта улыбка тронула меня больше любых слов. Я перенесу любое неудовольствие Конона ради счастья этого несчастного ребенка.